Глава 32 В четверг утром я сижу на кровати в футболке и трусах и смотрю, как собирается Элис. «Ну и что будем делать?» — спрашиваю я. «Каждый свою работу?» — отвечает она. «О последствиях будем беспокоиться, когда придет время». Вивиан угрожала Финна и потерей работы, но если я не явлюсь сегодня в суд, у меня так и так будут неприятности. А что думаешь про длинные руки договора? «Не знаю», — говорит Элис твердо. В голосе не малейшей нотки страха, который чувствую я. Она правда совсем не боится или не поддается страху ради меня. Впрочем, мне легче уже от того, что передо мной готовая к бою Элис. Если Элис — музыкант, нежное, загадочное существо, которое мне хочется видеть чаще, то Элис — юрист, волевая, абсолютно уверенная в себе женщина, и я рад, что рядом со мной такая. Буду думать о тебе весь день, обещаю я. Расчесав волосы, Элис красит губы светлой помадой сливового оттенка и надевает золотые колечки-сережки. «А я тебе». Она целует меня легонько, чтобы не размазать помаду. Из-за каких-то дорожных работ, которые затрудняют парковку, Элис сегодня едет на работу с кем-то из коллег. В шесть утра к дому подъезжает серый «Мерседес», и Элис уходит. Без пятнадцати девять я сижу на работе, опять размышляю над нашей проблемой. Весь день я не могу думать ни о чем другом, автоматически выслушиваю пациентов, одновременно гадая, в какой форме придет следующее распоряжение от договора. «Что с тобой, Джейк?» – спрашивает Эвелин. «Ты сам не свой, не заболеваешь?» «Не знаю». Меня подмывает все и рассказать, но что толку, только посмеется или удивиться. Со стороны ведь не понять, насколько сложна вся эта история с договором и какую угрозу он представляет. В два мой телефон звякает сообщением от Элис, вполне обычная смс -ка. Буду сидеть на работе до двенадцати. «Давай встречу», — пишу я ей в ответ. Подъеду в одиннадцать тридцать и буду ждать, когда спустишься. После вчерашнего мне постоянно хочется обнять Элис и убедиться, что с ней все в порядке. Захватив с собой два сэндвича, бутылку крем соды и несколько кексов, еду встречать Элис. Приезжаю раньше, чем планировал. Вокруг тихо, ночь прохладная. Я сижу в машине с включенной печкой и пытаюсь читать свежий номер Entertainment Weekly. Несмотря на то, что в нем большая статья про оголтелую пропаганду, я не могу сосредоточиться на чтении. Все время поглядываю на освещенные окна, отчаянно желая, чтобы поскорее пришла Элис. В полночь дверь открывается, оттуда выходит Элис с высоким кудрявым мужчиной из корпоратива, Дереком Сноу. Я приспускаю в стекло и слышу, что он приглашает ее зайти куда-нибудь выпить, но она отвечает. «Нет, спасибо, за мной муж приехал». «Как же я рад ее видеть». Я открываю ей дверцу, Элис юркает ко мне в машину и, обернувшись, кладет в портфеле сумочку на заднее сиденье. Потом целует меня долгим и страстным поцелуем. Я ругаю себя за минутное сомнение. Нет, Дерек точно не в ее вкусе. Она видит пакет с едой. Сэндвичи? Ага. Ты лучший в мире муж. Я разворачиваюсь на Калифорния-стрит, а Элли с жадностью поглощает сэндвич и рассказывает, как прошел день. Им удалось найти новое весомое доказательство, благодаря которому шансы на рассмотрение дела в порядке упрощенного производства возросли. Только когда мы выезжаем на улицу в Альбо, я решаюсь поднять тему, которой мы оба все это время избегали. «Что делать с аэропортом завтра?» Я звонила Дэйву, отвечает она. Ему не понравилось то, что я сказала. Твердил, что предписание необходимо выполнять. Сказал, что твой трюк с Вивиан не прошел. Еще раз повторил, что нам нужно примириться с договором. «Как думаешь, что будет?» — спрашиваю я после минутного размышления. Она молчит. «Зря ты сказала Дэйву про суд. Надо было валить все на меня, как советовала Джоанна, сделать так, чтобы обвиняли не тебя одну». «Боюсь, ты и так теперь под подозрением, и за встречи с Вивиан, — говорит Элис, — когда мы въезжаем в гараж».